Глава двадцать восьмая. Последняя, самая страшная битва. День и ночь скакали на белянке Маша и Никита. День и ночь, словно легкая тень, скользила белая волчица по нетронутым снегам, по хрусткому насту, среди темной зелени елей. Девочка крепко держалась за зубки, вплетенные в длинную гриву волчицы. Никита согревал за пазухой фляжку с бурлящей кровью однорогие. и одну крохотную склянку соสนадобьем, которая должна быть тёплой, как человеческое тело. Когда он чувствовал, что измученная девочка обмякает, наваливаясь на него, и готова выпустить из рук волшебные амулеты дикушек, он подносил к её губам флажку с кровью единороги, горячей, почти как кипяток, горькой, как алоэ, жгучей, как стручок красного перца. Ему пришлось сделать это трижды. Маша была слаба после тюрьмы, и других выпавших на её долю испытаний. Наконец еловый лес кончился. Они очутились у подножия горы, когда далеко впереди вверх по склону показались суровые стены громовой груды. Девочка простонала: "Не могу больше. Давай хоть немного поспим". Никита посмотрел в её покрасневшие глаза, на потрескавшиеся губы, обожжённые кровью однороги и морозом, и не стал поить её из фляжки в четвёртый раз. Как только ослабевшие пальцы выпустили зубки, ребята покатились по движимой волчьей спине в снег. Белянка замерла. Её бока ходили ходуном, с языка срывались клочья пены. Она тоже была измучена, но не решалась бросить своих подопечных. Никита немного полежал в снегу, потом встал и начал поднимать девочку. Одну минуточку, захныкала Маша. Я сейчас. Подожди. Замок совсем рядом. Нельзя спать. Кругом снег. Я больше не могу. Брось меня. Никита расверепел, ярость придала ему сил. Он встряхнул девочку. Прекрати себя жалеть. Так легко отступить, наплевать на всё, что ты сделала, уснуть в снегу. А про маму с папой ты подумала, что с ними будет, если вот сейчас я брошу тебя умирать в снегу? У меня нет больше сил. Лучше бы ты меня не спасал. Там, на барабане. А балтат силы есть? Оно встало. Маша поднялась, со злостью посмотрела на Никиту. Она действительно вспомнила родителей, такими, какими видела их в последний раз, когда они спорили о том, как её лечить. Они просто с ума сходили от страха за неё, тогда ей казалось, что им важнее, кто прав. А ей было важно поскорее покинуть комнату. Убежать куда угодно. Убежала, называется. от самой себя. Так и на тот свет убежать недолго, просто, по-детски, наплевав на всё. Сдаваться недостойно, нет чести, повторила про себя Маша слова Андрея Шестипалова. "Давай пойдём, ты сильная", сменил тон Никита, подставляя ей своё плечо. "Мне тоже трудно, но мы справимся. Смотри, тут совсем недалеко. Пошли". Белянка смотрела, как ребята, поддерживая друг друга, сгибаясь против ветра, бредут по дороге в гору. Она никак не могла отдышаться. К тому же, запахи, исходящие от тёмной громады замка, были ей крайне неприятны. Теперь справятся и без неё. А ей давно пора к аппетитным розовым хрюшкам, туда, где пируют её братья и сёстры. Она это заслужила. Волчица ударилась о землю и исчезла. Когда Маша и Никита добрались до главных ворот, повалил снег. Ветер моментально воспользовался этим. Он рвал на куски воздух, рассыпая в ворохе белоснежных обрывков и рычал от яростной радости. Но ребята уже были за замковой стеной. Надвигающаяся буря пугала их, но не могла более причинить особого вреда. В снеговом полумраке, спотыкаясь неизвестно обо что, С помощью фонарика колокольцев они добрались до двери кухни. Она оказалась открытой. Маша и Никита вошли. На столе лежала горбушка хлеба, к сожалению, совершенно засохшая. Зато в бачонках сохранилось несколько мочёных яблок и солёных огурцов. В кладовке нашлись даже копчёные окарака. Ребята наелись и уснули прямо на кухонных лавках. После двух дней езды на волчице Дерево не казалось им таким уж твердым. Машу ночью разбудил почти уже забытый плач и рев неведомого зверя. Она села на лавке, прижав руки к бешено стучащему сердцу, ловя последние отголоски коридорного эха. Сомнений не было. Рыкоса стенает в тронном зале. Были ли это муки совести, ведь она говорила, что рыдает по своему усопшему брату, или это невыносимая жажда крови? Девочка не знала. Она просто разбудила Никиту. Чёрт возьми, я два не проспал приём с надобья, спохватился он с просонок. Часов у них не было, но мальчик почувствовал, что кончики пальцев на руках и ногах уже онемели. Он покрасил листик в склянку, долил туда крови единорога. Подержал с надобье во рту несколько минут, чтобы оно согрелось до температуры его тела, потом выпил. Маша всё это время стояла у двери, ведущей в коридор, и напряжённо прислушивалась. "Рыкоса здесь", прошептала она. "Всё правильно. Но до чего же я её боюсь? Никита, что мы тут делаем? Ищем Винцесо. Её нет в замке. Я уже спрашивала фонарик. А про Привениху? Ты думай головой, как мы спросим Привениху? Она же рычит и воет как дикий зверь. У нас нет другого выхода." Никита положил руки на плечи Маше и посмотрел ей в глаза. Пойдем, делать нечего. Если что, сразимся. Как сумеем? Все-таки я год учился на рыцаря. Ребята направились по коридору к тронному залу. Несмотря на свои намерения, они ступали крадучись, совсем тихо. Впрочем, из-за своих стенаний при Виниха вряд ли бы услышали их. Они подошли к приоткрытым и сломанным дверям и заглянули внутрь. Рыкоса сидела там же, где Маша увидела её в первый раз, у подножья деревянного трона, закутанная в звериные шкуры. Несколько факелов освещали зал. Девочка задохнулась от ужаса. Сейчас Рыкоса была лишь наполовину человеком. Её тигриные глаза светились ярче факелов, из-за её узких губ выглядывали острые клыки. На ней было надето её неизменное серебряное платье. Больше всего рыкота сейчас походила на с финкса. Она встряхивала гривой своих роскошных волос, свободно ниспадающих по плечам, запрокидывала голову и выла, а потом хохотала как гиена и фыркала как кошка. Девочка почувствовала, как Никита сжал её руку. Она оглянулась на него. Он смотрел на привиниху решительно и твёрдо. Он намеревался вступить в бой. Почувствовав, как разжались его пальцы, Маша поняла, что он уходит, испугалась за него и вцепилась в его руку из последних сил. Никита с удивлением обернулся и не увидел того, что увидела она. В узкое окно протиснулся и прыгнул на пол Андрей Шестипалый. Его волосы казались совсем седыми от снега, посиневшие губы кривило ужасная ухмылка. Кожа вокруг шрама была стянута, словно покрыта клеем. Его доспехи покрывали бурые пятна, но меч сверкал, как и в тот день в часовне звёзд на тёплом берегу. И также тверда была рука с шестью пальцами, сжимавшая рукоять меча. Привениха также увидела его. С яростным криком она бросилась на рыцаря, в воздухе мелькнуло покрытое пятнистой шерстью тело с четырьмя когтистыми лапами. Андрей поднял над головой меч, уклонился от её лап и нанёс ей удар в предплечье. Так они бились в тронном зале. Рыкоса рычала, пятна её крови пачкали белый камень. Андрей сражался молча. Из ран, что нанесла ему зверюга своими ужасными когтями и зубами, не вытекло ни единой капли. Наконец человек начал слабеть. Он опёрся спиной о колонну, орудуя мечом. Никита заметил это. Ерванулся было ему на помощь. На Маша бессознательно так вцепилась в друга, что он не смог сдвинуться с места. "Пусти, он погибает!" в волнении воскликнул Никита. Андрей машинально повернул голову в его сторону, и в это время зверюга торжествуя, вонзила зубы в его грудь. "Стой, пока ты не растерзала моё сердце!" приказал он. Его голос вырывался из глотки с ужасающим хрипом. Рыкоса послушалась, только удивлённо вращала глазами, не разжимая челюсти. Я всё же отомстил тебе, зверюга, усмехнулся умирающий рыцарь. За всё. Та чуть пошевелилась, от чего у неё на зубах заскрежетали его кости. Маша спрятала голову на груди Никиты. Вот именно. Я болен проклятьем ледяной кости. Надеюсь, ты долго будешь мучиться. С отчаянным криком зверюга отшатнулась от Андрея. В её тигриных глазах застыл ужас. Она опустила голову. Шерсть на её ногах из золотой становилась серебряной под цвет платья. Она ледянела на глазах. Должно быть, была из тех несчастных, что застывали от проклятья сразу. Два неуверенных шага И она повалилась на пол. Сейчас или никогда, сказал Никита. Но Маша уже отпустила его и вбежала в зал. "Тётя!" только и произнесла она, с состраданием и ужасом глядя на Муки Привенихи. "Что ты тут делаешь?" удивилась та. "Впрочем, мне всё равно теперь. Звёзды, как же мне холодно. Скажите, где Винцесса и её мать?" потребовала Маша. Мне так холодно, жалобно простонала Рекоса. Ответьте, потребовал Никита. Дайте мне мои шубы меха, попросила Привениха, хоть немножко согреться. Тебя это не спасёт, сказал мальчик. Но Маша уже волокла хапку шкур, сколько смогла поднять. Стой! велел Никита. Держись от неё подальше. Я ей не верю. Но она леденеет, Ей холодно. Мальчик сам поднёс шкуры к привихе и укрыл её как смог. В последний момент рыкос рванулась и цапнула его за руку. С коротким криком Никита отпрянул. Как вы могли, воскликнула девочка. Ничего, Никита замотал руку шарфом. Я уже был болен. Вы не знали, госпожа Ударение. Ах, да, это ты, поморщилась она. Эльдия, мой рыцарь. Скажите, где Винцесса? Снова попросила Маша. Прошу вас. Мне уже всё равно, привениха зевнула. Но так и быть. Я виновата перед тобой, девочка моя. Я заставила тебя плясать под мою дудку, не давала и шанса на спасение, и в благодарность я предала тебя, когда меня саму припёрли к стенке. Но ты была хорошей утеницей. И мне казалось, искренне хотела мне помочь. Даже осмелилась жалеть меня. Ха! Меня, Привениха закашлялась. Маша молча ждала, что будет дальше. Ты оказалась лучше из венцес, что у меня были. И я жалею, что всё так обернулось, правда. Я рада, что ты выжила. Ты хочешь знать, где Венцесса? Слушай. Не знаю только зачем. Её мать была больна проклятием ледяной кости. Она спала во льду 10 лет. Мой романтичный братяц разбудил её, в поцелую влив ей в рот какое-то снадобье, переданное его отцу от мага по имени Недодел. Звёзды знают за какие заслуги. Он делал это каждый раз, когда она начинала леденеть, и благодаря этому снадобью она не могла обледенеть до конца. Маша, это же наше снадобье, воскликнул Никита. Кривуга и кровь единорога. О, нет. Там было более 30 компонентов. Боюсь, его секрет утерян, продолжала Привениха. Ей становилось трудно дышать. Лёд добрался почти до её груди, волосы сидели на глазах. В общем, Снадобье кончалось, мой брат рыдал. К счастью, Калина успела родить дочь. Впрочем, тоже больную проклятием ледяной кости. Мать завещала похоронить её в глуби льда, а остатки Снадобья спаить несчастному ребёнку. Наш замок и так к тому времени начал пользоваться дурной славой. Челеть сбежала, страшась проклятья. Мне пришлось самой готовить еду и чистить лошадей. А брат от забыл о походах. Всё любовался на свою жену в Глыбельда, да нянчился с девчонкой. Ой, у неё температура упала. Ой, подскочила. Куда бежать? В общем, я этого не вынесла. Лёд подступил к горлу. Где Винцесса? У самого жерла ледяного вулкана. То есть горы ледяной угрозы. В старом доме мага не додел. Раскрытые губы покрылись коркой льда. Рыкоса гривастая превратилась в ледяную статую. Первые лучи утреннего солнца проникли в зал через окно и успели ещё поймать последний отблеск янтарных глаз Привенихи.